Глава 18. Поток огня пронесся мимо, обдав жаром. Рядом тут же оказался Лейва и разокрыл меня собой. Быстро обернулся, окинул меня взглядом. Жук уже был во мне и приносил невероятную боль. Я чувствовала его шевеление под кожей, он уходил все глубже и глубже. Это поняла не только я, но и Дракхар. И столько всего я прочитала в этом недолгом взгляде на меня, что впервые после побега из дома ощутила, что я не одна осталась с проблемой. Спокойно. Справимся. Эти слова Крылатова запали мне в душу. Огонь перенесся на штору, вспыхнул ковер. Левии не было видно. Лейвор схватил меня за руку и потянул к выходу по пути, поджигая все и вся. Огонь стал настоящим монстром, пожирающим все вокруг. Мы вышли из дома. За мной выскочил Ур. Охраняй, приказал ему Лейвор, раскрыл крылья и взлетел в воздух. С неба Дракхар выпустил пламя и начал жечь дом ювелирши, не оставляя шанса на спасение стен. Он выкуривал Элевию, вынуждал выйти наружу. Земля вокруг дома дрогнула, пошла ходуном. Я ощутила внезапную слабость и головокружение. И даже без объяснений поняла, что огромная часть моей силы ушла через жука прямо к ювелирше. Если бы недавно я не столкнулась с таким же жуком, только золотым, я бы испугалась до смерти. Сейчас же я понимала, что хочет сделать Элевия — взять мои силы. Хочет сама находить золото. Вот только не взяла в расчет нашу связь с Лейвором, и то, что подставить его не удастся. А теперь что? Дракхар в воздухе выглядел, как ожившая кара небесная. Элевия же ушла под землю, и та пришла в движение. Хорошая идея, чтобы скрыться от огня, но что дальше? Сколько она там сможет просидеть? Меня страшно потянуло в сон. Я едва могла держать глаза открытыми, а спину прямой. Ур заметался вокруг меня, а потом убежал, оставив одну. Я подняла голову к небу. Лейвор явно бил по саду пламенем наугад. Я ощущала Элевию там, но в другом его конце. Похоже, под домом стало слишком жарко, но сад был слишком большим, чтобы атака Дракхара увенчалась с успехом. «Она около беседки!» — крикнула из последних сил я. Кажется, я нащупала слабую сторону жука. Из-за нашей общей земляной стихии я могла чувствовать хозяйку-паразита. И тут же использовала это как оружие. Лейвор ударил ровно по беседке, и Левия сразу задвигалась под землей. «Правее!» — просипела я, собрав оставшуюся энергию. Не уверена, что дальше мне сил хватит. Ощущение, что я сейчас упаду в землю носом. Неожиданно из кустов выскочил Ур, держа в зубах тяжелый мешок. Он подтащил его к моим ногам, вскрыл когтем и высыпал золотые слитки прямо на меня. «Я ощутила приток сил!» «Спасибо, Ур!» — поблагодарила Стайха. Он поклонился и тут же убежал обратно в кусты. «Как там Лейвр? А где Левие? «У фонтана!» — крикнула я. И жадная ювелирша снова получила прожарку земли. Второй мешок золота Ур начал высыпать почти на ходу, но тут... Я ощутила, что изрядно запеченная Элевия несется под землей прямо на меня. «Сюда!» — только успела крикнуть я, как скамейка ушла под землю вместе со мной, с золотом и уром. Не успела я понять, как быть дальше, как земля надо мной сомкнулась, а подо мной пришла в движение. Стаих стал усиленно копать в стороны, запаниковал, из-за чего несколько раз ощутимо ударил меня хвостом. «Найдет ли меня здесь Лейвор? Сколько я продержусь? Что сделает Элевия, ощущая себя в родной стихии? Темнота, теснота и отсутствие воздуха сделали свое дело. Мое тело ощутило, что сможет умереть, и ускорилось. Я не могу потерять и её. Во мне проснулось неудержимое желание выскочить отсюда, побежать в дом и спасти леди Гренли. Я мысленно раздвинула землю над собой, и она тут же меня послушалась. Я приказала крыльям появиться... И вылетела из земляной ловушки и понеслась к горящему, как факел дому. Вивьян, удивленно воскликнул Дракхар, когда я пронеслась мимо него, Лирата внутри, крикнула я, и он дернулся за мной, а потом в сторону Элевии, разрывался на части, что делать. Я справлюсь, поймай ее. Ведь если ювелирша убежит и скроется, то кто знает, чем это закончится для меня? Едва жить, двигаться и быть полуживой куклой я не хочу. Я остро чувствовала, что у меня не так много времени. Мои силы, разогнанные опасные ситуации, скоро иссякнут. Я обогнула дом и увидела, как из окон спальни леди Грэнли валит черный дым. О, нет! Я уже потеряла отца, родной дом, любимую винодельню и не знала толком ничего о судьбе сестер. Я не могла потерять ее. В окно вперед меня влетел Лейвер. Несколько секунд его не было, а потом он вылетел, держа на руках леди Грэнли. Опустил ее на землю, и я приземлилась следом. лират дышала размеренно, словно просто спала. Я очень надеялась, что моя кровь помогла ей. «В доме еще кто-нибудь остался?» — спросил Дракхар. «Да Морф, Риса, скорее всего, сбежала, больше никого. Я посмотрела на языки пламени, которые объяли дом, и попрощалась с портретами родителей, которые нарисовала Бэй. С починенным почтовым артефактом, с письмом от Ады. Наконец, С серьгами из драконита, прощальным подарком сестер. Да более обидно было их потерять, но я ни за что не сказала бы сейчас об этом Лейверу, потому что чувствовала, что он бы полетел. Кажется, метка помогала мне чувствовать Дракхара еще лучше, чем раньше. Наши поцелуи не только пробудили во мне силу и кровь потомков драконов, но и образовали эмоциональную связь между нами. Понял. Лейвор взлетел и осмотрелся Чувствуешь, где и Левия? Ощущала я только сосущего жука внутри. Больше ничего и никого. Сила, которую я словно взяла у будущей себя взаймы. Потребовала плату. Руки и ноги стали ватными. Нужно было мне самой вытащить Лерату, а тебе ловить Олевию. Лейвер приземлился рядом со мной и ответил твердо. Нет, ты в любой момент могла упасть в обморок. Я не могу тебя потерять. И даже без взгляда в глаза я ощутила, что это именно так. «Как же метко упрощает понимание», — прошептала я и провалилась в небытие. Проснулась я в облаке горячих испарений. Я лежала на деревянной скамье, а вокруг меня кипели травы. В груди я ощутила неприятное шевеление и сразу вспомнила о подсаженном жуке. В небольшую комнату, обитую деревом, вошел Лейвер. Очнулась, как себя чувствуешь? Спросил он, присаживаясь на корточки рядом со скамьей. В дверь словно лапами царапались. По громкому урчанию я поняла, что в помещении пытается прорваться ур. их весь извелся. Притащил гору золота к двери, к тебе просится. Пусти, прошептала я. Золото мне помогает набраться сил. И Дракхар запустил ко мне ура который тут же навалил рядом со скамьей гору золота и стал стаскивать меня на нее. Лейвор попробовал его остановить, но я покачала головой. Попыталась привстать, но сил не хватило. «Что ты хочешь сделать? Лечь на золото?» — криво усмехнулась я. Смешно звучит, но я всем нутром чувствовала тягу к нему. Лейвор мог тогда не заметить, но Ур оказал мощную поддержку, когда мы пытались поймать Элевию. Дракхар помог мне спуститься с лавки на золотую кучу и хмыкнул. Не знал, что ты любишь сидеть на деньгах. Я хотела пошутить в ответ, но тут жук сильнее впился лапами, чувствуя приток силы от золота. Подселенец перемещался внутри меня, заставляя кричать от боли. «Мне кажется, от жары ему проще двигаться внутри», — прошептала я. Лейвор кивнул. Вынес меня на руках, крича на ходу: "Яша, холодную ванну". Я оглянулась по сторонам. Мы были в доме Дракхары, но хозяин, вам нельзя, делай, что сказал. Ур суетился. Он прыгал за нами со всем золотом, что мог унести за один раз в пасти. Яша набрал ванну почти молниеносно. Ур засыпал дно золотом с такой скоростью, словно речь шла о жизни и смерти. Лейвор опустился в воду со мной, прямо как мы были в одежде. «Тебе же нельзя, выходи, оставь меня». «Нет», — отрезал Дракхар, — «ты даже голову не держишь». «Не держу, а я и не заметила. Все плывет перед глазами. Зато Жук в ледяной воде остановился на месте и не двигался. Спорить сил не было. Да и положа руку на сердце, я была благодарна за то, что Лейвор был со мной. Эта уверенность была ни с чем не сравнима. Словно у меня снова есть человек, на которого можно положиться в любой ситуации. Можно болеть, показать свою слабость. И тебя не съедят, а поддержат. Виф, ты чувствуешь жука? Да. Я положила руку на грудь. Здесь. Его надо вытащить, но я не уверен, что ты это переживешь. Ты полукровка. Я задумалась, вспомнив, как доставала золотого жука из лейвера. Конечно, у меня нет такой регенерации, как у него. Тут даже пробовать не стоит. «А что, если загнать жука при помощи тепла и холода туда, где я смогу выдержать?» — спросила я. «Это может сработать», — после минутного размышления согласился Дракхар. «Легко сказать, но трудно сделать. В теории у нас все выглядело прекрасно, но вот на практике, чтобы выгнать жука из тела, пришлось сделать воду экстремально ледяной, ноги вытащить из ванны и нагреть горячими каменями. Я видела, как Левору тяжело находиться в студенной воде, а самому поддерживать температуру камней, но он и слушать ничего не хотел. И вот, когда мы постепенным погружением меня в воду повели жука в направлении ног, я внезапно потеряла сознание от резкой боли. «Очнулась на руках у Дракхара?» «Уже не в ванне». «Все?» — спросила я. «Ты о чем?» — обеспокоенно спросил он. «Ты его вытащил?» «Я же не чувствую его движения». Ты потерял сознание от холода, я вытащил тебя и согрел. «Нужно еще раз», — прошептала я. Губы еле шевелились. «Сначала восстановись. Если жук останется во мне, я не смогу этого сделать». Лейвор внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Хорошо, давай начнем сначала». Яша и Ур тихонько сидели в стороне, наблюдая за процессом. Даморф только камни помогал пододвигать, а Ур сделал все, что мог, половину ванны наполнил золотом. Мы повторили вновь трюк с ледяной водой и теплыми камнями, постепенно погружая меня все глубже. Идет, пробормотала я, снова ощутив движение жука. Был момент, когда я почувствовала, что снова близка к тому, чтобы выключиться, и попросила: "Ущипни меня! Чем? Обе руки Лейвера были заняты мной. Могу только укусить. Кусай! кивнула я, и почувствовала, как зубы Дракхары прихватили плечо. Сознание прояснилось. «Жука в левой пятке!» — воскликнула я. Лейвор обхватил рукой мою щиколотку, а другой поднял меня из ванны. Мне показалось, или он качнулся? Я вскрою кожу, позволишь? Он ровно под меткой. Метка! Точно, она же у меня на левой пятке. Я хотела решительно кивнуть, но получилось как-то вяло, сил не хватало. Вдали от золота я совсем превратилась в тряпку. Лейвор не тянул. Полоснул чем-то по ноге, а потом показал мне серебристого подселенца. «Есть!» Ур выхватил у него из рук жука и захрустел им. ж где медицинский набор?» — спросил Дракхар. «Тут!» «Вив, придется немного потерпеть. Выпей обезболивающее». Не почти не больно», — честно сказала я. «По сравнению с тем, что я испытывала, когда жук двигался во мне, это просто царапина». Крылатый зашел рану, перевязал, а потом улыбнулся мне и лег рядом, устремив уставший взгляд в потолок. Хозяин, хозяйка! засуетился Яша. Плохо выглядите. Отстань. Лейвор повернулся ко мне, обнял за талию, уткнулся носом в шею и заснул. Хозяйка опять довели хозяина ледяной водой до полусмерти. Ур схватил доморфа за шкирку и выволок из помещения. Я тоже повернулась к Лейвору и обняла его в ответ. Так хорошо? Пусть ненадолго. Но я позволю себе немного расслабиться. Так хочу спать».